Глава двадцать пятая. План господина де Сен-Люка. После обеда Монсеро взял своего нового друга под руку и увел из замка. «Знаете», — сказал он ему, — «я так счастлив, что встретил здесь вас. Меня заранее пугала маридорская глушь». «Да что вы!» — удивился Сен-Люк. «Ведь у вас тут жена. Что до меня?» то в подобной компании мне, я думаю, и пустыня показалась бы слишком населенной. — Да, разумеется, — ответил Монсоро, кусая губы. — И однако же... — Что однако же? — Однако же я очень рад, что встретил здесь вас. — Сударь, — сказал Сен-Люк, очищая зубы крохотной золотой шпагой, — вы слишком любезны. Никогда не поверю, что вы могли хоть на минуточку убояться скуки в обществе такой прелестной жены и в окружении столь прекрасной природы. Э, -э ответил Монсоро, я полжизни провел в этих лесах. Тем более вам не пристало в них скучать, сказал Сенлюк. люк Мне кажется, чем больше живешь в лесах, тем больше их любишь. Поглядите, какой восхитительный парк! Я уверен, что буду в отчаянии, когда мне придется с ним расстаться. Боюсь, что день этот к несчастью недалек. Зачем же вам расставаться с Мэридором? Ах, сударь, разве человек хозяин своей судьбы? Он всего лишь листок, который сорван ветром и несется над полями и долами, сам не зная куда. Вот вы счастливец. Счастливец почему потому что остаетесь под сенью этих великолепных деревьев о сказал монсоро я вероятно тут тоже долго не пробуду ба кто за это может поручиться я думаю вы ошибаетесь нет воскликнул монсоро нет о я не такой фанатичный поклонник природы как вы «Я боюсь этого парка, который вам кажется столь прекрасным». «Я не ослышался?» — переспросил Сенлюк. «Нет», — ответил Монсоро. «Вы боитесь этого парка», — сказали вы. «Почему же?» «Потому что мне он кажется небезопасным». «Небезопасным? Ну, знаете ли», — удивленно воскликнул Сен-Люк. «А, я понимаю». Из-за его безлюдности хотите вы сказать? Нет, не совсем по этой причине. Ведь в Мэридоре, я полагаю, бывают гости. Что вы, сказал Сен-Люк с безукоризненно простодушным видом. Ни души. А? В самом деле? Как я имел честь сказать вам? Не может быть. Разве время от времени к вам не наведывается кто-нибудь? Нет. Во всяком случае, за то время, что я здесь, никто не появлялся. В Анжере сейчас такое блестящее общество. Неужели ни один из придворных не навестил вас ни разу? Ни один. Это невероятно. Тем не менее, это так. Полноте, вы клевещете на анжуйских дворян. Не знаю, клевещу ли я, но черт меня побери. Если я здесь видел перо хоть одного из них, значит, я ошибаюсь. Разумеется, ошибаетесь. Вернемся, однако, к тому, что вы говорили о парке, будто в нем небезопасно. Разве здесь водятся медведи? О, нет. Волки? Тоже нет. Разбойники? Возможно. Скажите, милостивый государь. Ведь госпожа де Сен-Люк очень хороша собой, как мне кажется. Но, разумеется, она часто гуляет в парке. Часто. Жена, как и я, обожает природу. Но почему вы меня об этом спрашиваете? Просто так. А вы ее сопровождаете, когда она гуляет? Всегда, сказал Сенлюк. Почти всегда? — продолжал граф. — Но куда вы ведете, черт возьми? — А, боже мой, никуда, любезный господин де люк Или почти никуда. — Я слушаю. Дело в том, что мне говорили... — Что вам говорили? — Вы не рассердитесь. Я никогда не сержусь. Ну и к тому же между двумя мужьями такие признания допустимы. Дело в том, что мне рассказывали будто видели, как в парке этом бродил какой-то мужчина. — Мужчина? — Да. — Который приходил к моей жене? — О, я этого вовсе не говорю. — И совершенно напрасно не говорите, дорогой господин де Монсоро. Это да нельзя интересно. — А кто его видел? — Скажите, сделайте милость. — К чему? — Все равно скажите. Мы ведь с вами беседуем, верно? И какая вам разница, о чем говорить? Так значит, говорите вы, этот мужчина приходил к госпоже де Сен-Люк. Ну и ну. Послушайте, чтобы уж сказать вам все до конца. Нет, я не думаю, что он приходил к госпоже де Сен-Люк. К кому же тогда? Напротив, я боюсь, не приходил ли он к Диане. «Ба!» — произнес Сен-Люк. «Я бы предпочел это». «То есть как?» «Вы бы предпочли это?» «Несомненно. Вы же знаете, нет больших эгоистов, чем мужья. Каждый за себя, бог за всех!» «Вернее, дьявол», — поправил Монсоро. «Стало быть, вы думаете, что сюда заходил мужчина?» «Я не просто думаю, я видел его». «Вы видели в парке мужчину?» «Да», — сказал Монсоро. «Одного?» «Нет». — С госпожой де Монсоро. Когда? — спросил Сен-Люк. — Вчера. — А где? — Да вот здесь, левее, вот тут. И так как Монсоро с самого начала прогулки повел Сен-Люка в сторону старой лесосеки, он смог теперь показать своему спутнику место вчерашних событий. — А, — сказал Сен-Люк, — действительно, стена в весьма скверном состоянии. Надо будет сказать барону, что ему разрушают стены. — А кого вы подозреваете? — Я? Кого я подозреваю? — Да, — сказал граф. — В чем? — В том, что он перелез через стену в парк, чтобы встретиться с моей женой. Сен-Люк склонил голову и, казалось, погрузился в глубокие размышления. Граф Демонсрос с беспокойством ждал их результата. Ну, сказал он. Проклятие, произнес Сенлюк. Не вижу никого, кроме... Кроме? Кроме? Живостью спросил граф. Кроме... Вас, сказал Сенлюк, поднимая голову. Вы шутите, любезный господин де Сенлюк? Сказал ошеломленный граф. По чести нет. Первое время после женитьбы я выкидывал такие штуки. Почему бы и вам их не проделывать? — Полноте. Вы просто не хотите мне отвечать. Признайтесь в этом, дорогой друг, не бойтесь ничего. Я человек мужественный. Ну же, помогите мне. Поищите, я жду от вас этой огромной услуги. Сен-Люк почесал себе ухо. — Как не думаю, никого кроме вас не нахожу, — сказал он. Перестаньте смеяться. Отнеситесь к этому серьезно, сударь. Уверяю вас, тут не до шуток. Вы полагаете? Говорю вам, я в этом уверен. Ну, тогда другое дело. А как сюда приходит этот мужчина, вам известно? Тайком, черт побери! Часто? Еще бы! Тут в камнях уже ступеньки его ногами выбиты. Поглядите сами! Действительно. А вы разве никогда ничего такого не замечали?» «О, — произнес Сен-Люк, — у меня были кое-какие подозрения». «А, вот видите!» — воскликнул, задыхаясь граф. «Ну и что дальше?» «Дальше? Они меня не обеспокоили. Я думал, что это были вы. Но я же говорю вам, что не я!» «Я вам верю, милостивый государь». «Верите? Да». И значит, значит это был кто-то другой. Главный ловчий устремил на Сен-Люка державшегося с самой непринужденной и пленительной беззаботностью почти угрожающий взгляд. Ах! Произнес он так яростно, что молодой человек поднял голову. У меня еще одна мысль появилась, сказал Сен-Люк. Ну же, ну. А что? Если это был, если это был, нет, нет, пожалуй, да. Говорите же, что если это был господин герцог Анжуйский? Я тоже об этом думал, ответил Монсуро. Но я навел справки. Это не мог быть он. Герцог большой хитрец. Да, но это не он. «Вы мне все только и говорите. Не он, не он!» — запротестовал Сен-Люк. «И требуете, чтобы я сказал вам, кто же он. А как же иначе? Вы живете в замке. Вы должны знать!» «Постойте!» — воскликнул Сен-Люк. «Нашли?» «У меня еще одна мысль появилась. Если это не были ни вы, ни герцог, то, конечно же, это был я!» «Вы, Сен-Люк?» «А почему бы нет?» «Зачем вам было приезжать верхом и перелезать в парк через стену, когда вы могли пройти в него из замка?» «Ах, бог мой, у меня бывают свои прихоти», — сказал сын Люк. «Зачем вам было обращаться в бегство, когда я показался на стене?» «Проклятие! И не от такого зрелища убежать можно!» «Значит, вы были заняты дурным делом!» сказал граф не в силах уже сдерживать свое раздражение возможно да вы издеваетесь надо мной вскричал побледнев граф издеваетесь уже добрый четверть часа вы ошибаетесь сударь сказал сен люк вынимая часы и устремив на графа такой пристальный взгляд что даже монсоро несмотря на свою свирепую храбрость вздрогнул не четверть часа «А двадцать минут...» «Но вы меня оскорбляете, сударь!» — воскликнул граф. «А как вы полагаете, сударь, меня вы не оскорбляете, приставая ко мне с вашими вопросами, достойными Сбира?» «Вот оно что! Теперь я все ясно вижу! Подумаешь, чудеса в десять-то часов утра! И что же вы видите, скажите на милость?» что вы в сговоре с тем предателем, с тем трусом, которого я чуть не убил вчера!» «Проклятие!» — воскликнул Сен-Люк. «Это мой друг!» «Что ж, если это так, я убью вас вместо него!» «Ба! В вашем собственном доме! Вдруг! Без вызова!» «Не думаете ли вы, что я буду церемониться с каким-то мерзавцем?» Воскликнул выведенный из себя граф. Ах, господин де Монсоро! вздохнул Сен Люк, как дурно вы, однако, воспитанные, и как скверно сказалось на вашей нравственности частое общение с дикими зверями. Стыдитесь. Вы что не видите, что я взбешен? взревел Монсоро, скрестив руки на груди и наступая на Сен-Люка. Лицо главного ловчего было искажено страшной гримасой отчаяния, которое терзало его сердце. «Смерть Христова! Разумеется, вижу! И, по правде говоря, ярость вам вовсе не к лицу. На вас просто смотреть страшно, дорогой мой господин Демонсоро. Граф, не владея собой, положил руку на Эфес шпаги. «А, обращаю ваше внимание, — сказал Сен-Люк, — это вы!» Затеваете со мной ссору. Призываю вас в свидетели того, что я совершенно спокоен. Да, щеголь, сказал Монсоро, да, паршивый миньон! Я бросаю тебе вызов! Тогда потрудитесь перейти по ту сторону этой стены, господин де Монсоро. По ту сторону мы будем не в ваших владениях. Мне это все равно! воскликнул граф. А мне нет, сказал Сенлюк. Я не хочу убивать вас в вашем доме. Отлично, сказал Монсоро, поспешно взбираясь на стену. Осторожней, не торопитесь, граф. Тут один камень плохо держится. Должно быть, его часто тревожили. Еще разобьетесь, не приведи бог. Поверьте, я буду просто безутешен. И Сенлюк в свою очередь стал перелезать через стену. «Ну-ну! но! — сказал граф, обнажая шпагу. «Я приехал сюда, чтобы пожить в свое удовольствие», — сказал себе Сен-Люк. «Ей-богу, я славно позабавлюсь!» И он спрыгнул на землю по ту сторону стены.